Те отвечали, что на помощь московской силе пришли многие войска из Новгорода и других мест. Не дожидаясь утра, хан побежал назад, побросав свои обозы. Посланные за ним в погоню легкие полки не могли нагнать его, так как он бежал без остановки. За легкими полками двинулась и главная рать к Серпухову. Сюда приехал стольник Иван Никитич Романов с поклоном от государя, и с объявлением его милостей. Главный воеводом Мстиславский получил шубу с царского плеча, кубок, золотую чарку и пригород Кашин с уездом в кормление. Прочие воеводы также получили шубы, кубки, меха, бархаты, комки, сукна, вотчины и поместья. Кроме того, раздавались им золотые, португальские, английские и венгерские. Богаче всех был награжден Борис Годунов. Ему пожалованы шуба в тысячу рублей, золотая цепь, золотой сосуд, прозванный Мамаем, потому что был найден в Мамаевом обозе после Куликовской битвы. Кроме того, три города в Вашской земле и звание «Слуги», которое тогда ставилось выше Боярского. По возвращении в Москву царь угощал бояр пиром в грановитой палате. В благодарность за избавление от неприятеля на том месте, где стоял русский обоз, построен был Донской монастырь. Козы Гирей изменил тон и через своих гонцов смиренно просил государя простить ему приход под Москву. Но это была хитрость, имевшая целью усыпить или, как тогда говорилось, оплошить русское правительство, что ему и удалось. В Москве думали, что татары — Не скоро будут в состоянии предпринять новый набег и не строго оберегали границы. Но в мае следующего 1592 года Калга, наследный царевич Фетигерей, внезапно бросился на Рязанские и Тульские Украины и не встретил здесь никакого сопротивления. Татары выжгли много сел и деревень, жители которых не успели спастись в города. Орда взяла полону такое большое количество какого давно уже ей не удавалось захватить. После того Козыгирей снова переменил тон и стал требовать больших поминков. Действительно, московскому правительству пришлось вновь посылать поминки хану, царевичам и мурзам. Но обязанность хана участвовать в войнах турок с германским императором отвлекла внимание крымцев, и они некоторое время оставляли нас в покое. В 1594 году хан даже выдал русскому послу князю Щербатову шертную или присяжную грамоту. На южных пределах, то есть со стороны крымцев, московское правительство в это время, как и на востоке, действительно строило крепости. Таковы обновленный Курск, вновь построенный Воронеж, Ливны, Кромы, Белгород, Оскол, Волуйки — Последние три были поставлены на самках или татарских путях. Отношения крымские и нагайские вели за собой сношения с турецким султаном, с которым при Федоре Ивановиче были, впрочем, неважные пересылки. Между прочим, турки жаловались в Москву на донских казаков, которые приходили под Азов, нападали на турецкие корабли и каторги. Требовали также, чтобы русские покинули крепость на Терике, основанную Иваном Грозным, для защиты своего тестя, кабардинского князя Тимгрюка. Но эту на время оставленную крепость москвитяне восстановили вновь, когда прославленный катехинский князь Александр, угрожаемый с одной стороны турками, с другой персами, бил челом московскому государю, чтобы он принял его в подданство со всем народом. В Москве согласились на сию просьбу и отправили в Грузию священников, монахов, и иконописцев, чтобы обновить там храмы, христианское учение и богослужение. По просьбе Александра из Терской крепости даже послан был князь Хворостинин с войском на тарковского владетеля или Шамхала, обижавшего грузин. Хворостинин взял и разорил Тарки, но, не получив помощи от коварного Александра, ушел назад и дорогой потерял несколько тысяч в битвах с горскими племенами. После того сношения с этими отдаленными краями на некоторое время прекратились. Тем не менее царский титул Федора увеличился прибавкой государя земли Иверской, грузинских царей и кабардинской земли, черкасских и горских князей.